31. Я думаю, что ее подстрелили. Ему не хотелось выходить на лодке в море. Он встал и умылся холодной водой. Он больше не завтракал едой со склада. Когда-то это была его собственная еда, но время прошло, и правила изменились. Сегодня на завтрак был только глоток воды из колодца. Все это время ему было холодно. «Если нам станет слишком тепло, мы начнем вариться», — так сказал бы папа Микель. «Если начнем вариться, станем мягкими». В колокольне царил ужасный холод, но и у Мэлори тоже было прохладно. Никто не топил печи, все дрова уходили на приготовление пищи. Поэтому он оделся максимально тепло. Футболка, свитер, шерстяное пальто и шапка. На набережной никого не было, как и тем утром, когда он впервые приехал сюда на машине со всеми своими страхами. Он поднял капюшон, у него не было планов на этот день. Найди себе другую девушку, Джо, найди другую девушку. Возможно, ему удастся найти рыбу в бассейнах между камней. Джереми и Кенни, кажется, нашли парочку. Он засунул руки в карманы и пошел вдоль портовой стены, потом по дорожке побрел на мыс. «Вот где все началось, — подумал он, — на этом самом пляже. Он больше не был одинок. По камням на водной кромке карабкалась худощавая фигура. В дождевике и полицейской фуражке. Это мог быть только Кенни. «Эй!» Джо поднял руку, на Кенни что-то отвлекло. Бродяга смотрел в сторону моря, сначала стоял неподвижно, а потом развернулся и залез повыше, чтобы тщательно рассмотреть нечто. «Привет!» – поздоровался Джо. Кенни жестом подозвал к себе. «Сюда! Быстро!» Джо двинулся вперед. «Быстрее!» Джо побежал. «Смотри!» Кенни указал на темную тень в воде. «Вот она!» Джо вскарабкался на камни и присоединился к нему. Что заставило ее вернуться? Бог его знает. В создании было что-то странное. Кит едва двигался. Омываемый со всех сторон волнами, он барахтался, словно пытался найти точку опоры. Что с ней такое? Огромное создание, казалось, находится в коматозном состоянии, наверное, спит. Киты вообще спят? Я не знаю. Она истекает кровью, — заметил Кенни. Вода вокруг кита становилась маслянисто-бурой. Думаю, что это кровь. Я думаю, что ее подстрелили. Подстрелили? Смотри. Кенни указал на длинную голову кита. На ней сверху и по бокам было с десяток ран. «Пулевые отверстия. Кто-то пытался прикончить ее из дробовика», — сказал он. «Я видел ее несколько дней назад», — рассказал Джо. «Она была в бухте. Кто мог в нее стрелять? Любой. Она могла проплыть двадцать миль. Там сотня лодок. С любой из них могли открыть огонь, но ей все же удалось уплыть, и она приплыла сюда умирать». Почему-то эта версия казалась правдоподобной. Создание, наверное, ощущало какую-то связь с этой песчаной косой. Может, она думает, что мы снова ее спасем. Возможно. Волна подхватила тушу и придвинула ее поближе к гальке. Она снова собирается на наш пляж, похоже на то. Какой сейчас прилив, высокий, как и несколько дней подряд. Очередная волна загнала создание в щель между двумя камнями. Мужчины стояли и смотрели на этот раз, чувствуя свою беспомощность. Ведь вода уже отступала из-под тела животного. Под ним не было свободного клочка из песка и гальки, как в прошлый раз. Сейчас кит плотно застрял на камнях. Оттуда мы ее не достанем. Сотни человек не справится с этим. Мужчины подошли к камням, а бродяга схватил руку Джо. «Мне кажется, что она умерла, Джо», — мягко сказал он. «Она умерла». Жизнь, казалось, покинула ее тело. Она не лежала на животе, как в прошлый раз, а перевернулась на бок и головой уткнулась в скалы. «Это четвертый сценарий», — подумал Джо. «Для кита уже не было дороги назад. Кровотечение прекратилось, так как дороги, снабжавшие внутренние органы, перестали работать. Триллионы клеток будут просить кислород, но ни одна из них его не получит. Мы должны ее разделать», — произнес Кенни. «Разве должны? А что нам еще делать, если мы оставим ее на скалах? Она будет медленно гнить до тех пор, пока не провоняет вся деревня. Ты прав». но ни один из них не сдвинулся с места. Джо казалось, что в его жизни наступил конец главы. Этот кит спас ему жизнь. Он подхватил тело Джо и выбросил его на берег. А потом Джо отплатил ему той же монетой. Он мобилизовал всю деревню, чтобы они вместе вернули создание обратно в море. А теперь она снова очутилась здесь, словно колосс, с карнавала ужасов, подобно смазанному изогнутому остову. Они наблюдали, как кит оседает среди скал. Джо заметил, что глаз создания все еще был открыт и смотрел прямо на него. Затем глаз закрылся, и кит окончательно затих. «Я пойду за помощью», — сказал Джо. «Подожди здесь». В прошлый раз он бежал вокруг мыса и созывал всех, кого только видел. Все они были для него чужаками. Сейчас он медленно шел по тропинке вдоль моря. В гавани — никого. На площади — тоже. Он свернул на Фиш-стрит. На противоположном конце улицы стояли три фигуры и что-то обсуждали. Джо узнал только Питера Шонесси. «А кто были остальные?» «Питер!» — крикнул он. Рыбак повернулся и помахал рукой. Пара, с которой он вел беседу, выглядела встревоженной. Незнакомая девушка и молодой человек. Питер протягивал им какой-то сверток. Парень взял его и прижал к себе. «Я сейчас подойду!» — крикнул Питер. Он что-то показал молодой паре, они развернулись и спешно пошли в сторону горной тропы. Кто они? Питер выглядел смущенным. «Просто пара из Треденджела», — ответил он. «Они пришли сюда через горы. И что они хотели?» Питер пожал плечами. «А что ты думаешь?» «Еду». «Они говорят, что в Треденджеле она закончилась три недели назад». Джо попытался это осознать, что тогда они ели. Да все, что окажется под рукой. Ловили чаек, рыбачили, жарили желуди. Боже мой. Джо оказался ошеломлен внезапно пронзившим его чувством вины. В сравнении с этим жизнь в Сент-Пире не казалась раем. Ловить чаек, что ты им дал. Питер отвернулся. А что я мог им дать? Если мы начнем раздавать наши небольшие запасы, куда это нас приведет? Это же не только Тредденжел, понимаешь? Что насчет пензанца? А от Рура? «Если мы делим улов с Треденджелом, то почему не с остальными? Почему не с Бристолем или Лондоном? Значит, ты им ничего не дал?» Питер переминался с ноги на ногу. «Возможно, что я отдал им пару лобстеров. Лобстеров и окуня, маленького такого, и шесть крабов». Джо положил руку ему на плечо. «Питер Шонаси, ты хороший человек. Сегодня за ужином с тобой не согласятся». Но согласятся в Треденджеле. У него появилась мысль. «Сколько людей там живет?» Питер покачал головой. «Не знаю, тысяча, наверное». Он посмотрел на Джо, словно тот должен был подсказать ему верный ответ. «Пять тысяч». Джо бросил взгляд на горную тропинку, по которой удалялась молодая пара из Стрэденджела. «Стойте!» — прокричал он. «Подождите!» «Что ты делаешь?» — возмутился Питер. «Ты собираешься отдать им всю еду со своего склада?» «Нет, не оттуда». «Постойте!» Молодой человек из Треденджела развернулся, пытаясь отыскать источник шума. Джо размахивал руками. «Пойдем со мной», — сказал он Питеру и побежал по тропинке. Пара выглядела изможденной. Вокруг рта девушки были какие-то блестящие штуки, рыбья чешуя. Она грызла сырую рыбу, которую дал ей Питер. «Стойте!» Джо подбежал к ним и протянул руку. «Меня зовут Джо». Пара с подозрением посмотрела на него. «Мы ищем еду», — пояснила девушка. «Вот и все. Мы можем торговать». «Мы можем работать», — предложил парень. «Можем работать на лодках или в поле. У нас есть еда», — сказал Джо. Парень покосился на Питера. «А он сказал нам, что еды у вас нет. Просто он не знал всего. У нас есть еда. Смотрите, у меня предложение. Что угодно, мы будем делать что угодно». Мужчина пожал руку Джо. «В Треденджеле все еще фиксируют случаи гриппа?» Девушка покачала головой. «Ни одного случая за четыре или пять недель. Хорошо». Джон немного запыхался после пробежки. «Можете завтра к полудню привезти сюда всех людей Треденжела. Мужчина поднял брови. «Весь город?» «Да, весь город. Молодых и старых. Мы собираемся приготовить для вас банкет». Пара недоверчиво улыбнулась. «Банкет? В каком-то смысле, да». «А в чем подвох?» — спросила девушка. «Нет никакого подвоха завтра. Рождество. Считайте это своим рождественским подарком от соседней деревни». Мужчина все еще сомневался. «Что вы хотите взамен? Ничего. Просто приходите в полдень. Идите в церковь, приводите всех. Всех, кто в состоянии ходить. Принесите ножи, вилки, тарелки, ложки и чашки. И возьмите корзины на тот случай, если что-то останется. Останется?» С лица девушки пропала улыбка, и она заплакала. «Пообещайте, что это не какая-то шутка», — попросила она, захлебываясь слезами. Джо взял ее руку, холодную руку. «Я обещаю, мы вас накормим. Это не рождественская индейка или сладкие пирожки, но мы найдем еду для каждого». «Что это значит?» — тихим голосом спросил Питер. «Когда гости развернулись и пошли прочь, И спятил?» «Не больше, чем обычно», — ответил Джо. «И не больше тебя, когда ты отдал им рыбу и лобстеров. Спасибо за твое доверие, Питер. А теперь следуй за мной».